Глава 32. Егор. Смотрю на будущую тещу с тревогой, думая о том, будет ли она мне другом или останется врагом. Наблюдаю за ее реакцией и вхожу в шок. Не вижу злости. Смеется долго, вводит нас в полное замешательство. Переглядываемся с Ярославой. Вижу по моей девочке, что она взволнована не меньше меня». Понимает, что предстоит непростой разговор. Странно все это. Мне выпал жокер. Карта дурака. Ноль. Зеро. Впереди маячит неизвестность. Сердце бешено колотится в груди, словно предчувствуя надвигающуюся беду. «Мама, мы тут к вам с дружеским визитом. Выдаю первое, что приходит на ум». Русоволосая женщина, очень похожа на Яру, перестает смеяться. Смотрит на меня в упор. Становится очень страшно. Входя в дом, располагаемся в небольшой гостиной. Женщины раскладывают на кухне продукты. Яра не похожа сама на себя. Никогда не видела ее такой беспомощной, растерянной. Смотрит матери в рот, ожидая вердикта. Неужели моей жене так важно родительское благословение? Я же нашел в себе силы послать отца куда подальше. Значит, и она должна поступить так же. Но я не буду мешать, пусть сама примет непростое решение. Занимая место на диване рядом с Игорем, улыбаюсь одними уголками губ. Машенька садится в кресло, а теща занимает центровое место за пустым столом. Ярослава уходит на кухню на правах хозяйки готовить угощение, как заботливая мама-утка уводит за собой веселый утиный выводок из малышни. Испуганно прислушиваюсь к визгливым голосам детей. Они мне стали безмерно дороги, и я боюсь их потерять. А Мать Ярослава тяжело поднимается, подходит к шкафу, достает старый потрепанный альбом с фотографиями. Такими не пользуются уже лет десять. Все давным-давно у всех оцифровано. Но не у этой гордой женщины. Что происходит? Надо ждать, когда все объяснится. Сгорают нетерпение, ерзая на месте. Родительница занимает свое место, открывает альбом, перелистывает страницы. «Димочка, это мы с ним отдыхаем в Геленджике, а это в Анапе». «Мама». — Напористо произношу я. Поймите, я не снимаю вину со своего отца. Он разорил фирму вашего мужа. — Почему вы говорите о нем в единственном числе? — удивляется женщина, вскидывая на меня тускло-зеленые глаза. Бесовский, его закадычный дружок, принимал такое же рьяное участие в убийстве моего мужа. Игорь бледнеет, открывает рот, чтобы защититься, но, передумав, смыкает губы, опуская глаза в пол. Бесовский и Воронцов украли у нас все. Димочка так переживал, что у него случился инсульт. Ярослава положила жизнь на алтарь, чтобы дать отцу возможность реабилитироваться, выздороветь. Но не сложилось. Он так и не оправился от удара. Умер, мой хороший. А у дочки вот так жизнь поломалась. Не вышла замуж. Потом это, будь оно неладное суррогатное материнство. Дети чужие свалились на ее хрупкие плечи. Замуж так и не вышла. Живет от зарплаты до зарплаты. Поломали ваши отцы нашу жизнь. А сколько еще таких, как мы, горемык, остались под подошвами этих извергов? И ради чего чтобы есть из золотой посуды, летать на суперджетах с любовницами и грешить, глаза женщины наполнились слезами. «Вы вините меня в том, что совершил мой отец», — горячо выдохнул я. «Я не такой, как он. Мои руки дрожат от напряжения». «Я не виню. Пытаюсь простить», — тихо шепчет женщина. «Просто рассказываю, чтобы вы знали о том, что ваш бизнес стоит на костях моего мужа». «Мы помним», — цедит Игорь. «Я предлагал Ярославе акции Магнолии. Она отказалась». Теща бросает на Бесовского печальный взгляд. «Дочке виднее». «Можно посмотреть фотографии?» Почти шепотом спрашивает Маша, пересаживаясь за стол. «Смотри, дочка». Мирно соглашается теща. Маша листает страницы и неожиданно замирает. Кто это? Ее губы трясутся. Мой, Димочка, здесь нам по двадцать. Мы впервые отдыхаем в Ялте. Маша открывает рот, и из глаз выкатывается слезинка. Папа? Да, папа Ярославы. Зеленые глаза жены Бесовского наполняются крупными слезами. Мне надо выйти. Маша поднимается со стула и нетвердой походкой направляется на выход. — Маша! — слышишь из кухни крик Ярославы. — Тебя проводить? — Нет. — Только не ты. Тянуть с предложением больше невозможно. Тревога внутри растет с каждой минуты все сильнее. Решаюсь. — Вы согласны выдать за меня вашу дочь? — Чувствую удар в самое сердце. Оно замирает, а затем начинает колотиться в бешеном ритме. В висках стучит кровь, в голове словно затмение. «Да», — слышу сквозь вату в ушах. «Да», — теща улыбается. Поднимаюсь на негнущихся ногах, делаю неуверенные шаги до стола. Задыхаюсь от неожиданно свалившегося счастья. Теща поднимается со стула, я обнимаю ее крепко-крепко. На моем лице блуждает торжествующая улыбка. Иду к Ярославе на кухню рассказать хорошую новость. Моя девочка стоит у окна, вперев взгляд в беседку. Обнимаю любимую за талию, вжимаюсь грудью в спину. Ярослава сводит меня с ума, зарываясь носом в ее мягких шелковых волосах. «Ты сводишь меня с ума?» Горло подступает ком, не могу сказать ни слова. «Хочу кричать, как сильно я ее люблю!» Что у вас случилось? Почему Маша сидит в беседке? Захотела побыть в одиночестве. Шутишь? Машенька душа компании. Зачем ей быть одной? Слышу за спиной знакомые шаги тещи. Вздрагиваю. Давайте пить чай.